Постой, у меня, кажется, гениальный план. Тебе надо сейчас же съездить в Берлин. Вовсе не сейчас же. Документы уже у них. Кроме документов надо представить личные доклады, и притом немедленно, это я говорю с полным знанием дела. Он может немного и подождать. А если он заплатит меньше тысячи долларов, то я брошу у него службу. Лицо Шелля приняло гробовое выражение. Ты думаешь, это так просто? Скажешь ему, больше не хочу у вас служить. До свидания, да? Моя милая, твоя неопытность просто умилительна. Знаю, что ты любишь играть с жизнью и не боишься смерти, но всему есть пределы от них. «Так не уходят. Они могут отпустить тебя, если повести дело с умом. Однако уйти самовольно мне тебя жалко. Он, конечно, подумает, что ты перешла к американцам. Я не буду удивлен, если тебя найдут на дне большого канала». «Ты что, шутишь?» «Я говорю самым серьезным образом. Я тебя предупреждал, что работать с полковником опасно. Он страшный человек». «Так лейтенант приезжает завтра. Ты говоришь, он порвал с американцами?» «Решил порвать. Пока он получил месячный отпуск, он два года не брал отпуска». «Шель не мог понять, зачем приезжает лейтенант? Или он в самом деле в нее влюбился?» «А если нет, то значит, американцы решили ее использовать и для другого». «Тогда это для нее действительно опасно. Ты должна уйти от полковника, но непременно по-хорошему. Как же это сделать? Что мне делать вообще? Если ты говоришь правду, может быть, ты просто хочешь меня сплавить? Зачем мне тебя сплавлять напротив? Я очень по тебе тосковал. Хотел бы, чтобы ты здесь осталась. Мало того, я достал бы для тебя здесь работу у моего филиппинца» поэтому ты спрашивал меня об испанском языке. Ты хочешь меня определить к нему в секретарше? В секретарше я не пойду, это мне неинтересно. Нет, я хочу найти тебе роль в его празднике, очень хорошую роль. Ты будешь еще умопомрачительнее, чем всегда. Платье мы тебе закажем, и после спектакля оно тебе останется очень дорогое платье». «Это уже много интереснее. Платье надо заказать в Берлине, в Париж тебе возвращаться нельзя, а здесь в Венеции не достанешь. Тебе он хорошо заплатит, не то что мне». «Это страшно важно, но для этого совершенно необходимо, чтобы ты ликвидировала свои дела с полковником, уж если ты на это решилась. На праздники будут тысячи людей, среди них, разумеется, будут советские агенты». «Я не хочу, чтобы тебя закололи вообще, а во дворце моего патрона в частности. Ты должна сейчас же уехать в Берлин. Я объясню тебе, как с ним надо говорить. Постарайся, чтобы он на тебя плюнул». «Спасибо. Ты могла бы, например, ему сказать, что американец тебя разлюбил. Я никогда ему не скажу такой чепухи, да он этому и не поверил бы». «Это будет довольно сложно», — сказал Шель, не слушая. «Нет, ты пока объяснишь ему, что твой лейтенант получил отпуск на месяц. Если он удивится, что дали такой длинный, объясни, что он два года отпуска не брал. Если он пожелает, чтобы лейтенант вернулся раньше, скажи, что это могло бы вызвать подозрения у его начальства». Люди добровольно своих отпусков не сокращают. Тогда полковник даст отпуск и тебе. Лейтенант уже вели, чтобы он, пока, избави бог, не порывал отношений с начальством. Затем либо твоя страстная любовь к лейтенанту кончится, а то его любовь к тебе вставил шель, либо его куда-нибудь переведут. В обоих случаях полковник на тебя плюнет, что и требовалось доказать. Главное — это что делать теперь. Я по долгому опыту заглядываю в будущее не дальше, чем на несколько недель. «Теперь ты, значит, должна расстаться с ним в добрых отношениях. После этого приезжай сюда, к самому празднику, чтобы не возбуждать толков. Твой американец может сидеть здесь или уехать куда ему угодно, а мой патрон даст тебе денег».